Глава двадцать четвертая. К середине августа обстановка на фронте усложнилась настолько, что об удержании Одессы и Черноморского побережья силами сорок пятой, сорок седьмой и пятьдесят восьмой дивизий, сведённых в южную группу войск, не могло быть речи. Деникинцы захватили Николаев и Херсон, Петлюровцы на западном участке фронта. успешно развивали наступление на Вапнярку, Христиновку, Пумынь. Корабли английского флота подошли к Одессе и начали её двухдневную бомбардировку, а затем высадили десант. Южная группа оказалась в окружении Деникинских и Петлюровских войск. Надо было уходить на соединение с частями Красной армии, вырваться из кольца, причём пробиваться предстояло на север, по вражеским тылам. чтобы обсудить путь прорыва, на совещании в Берзуле собрались командиры 45-й, 47-й и 58-й дивизий. По поручению РВН совета Южной группы первым выступил немец. Он сказал о необычности намечаемого рейда: более 400 верст предстоит пройти красным бойцам по глубоким вражеским тылам. Такого ещё никогда не было. Закончив это совещание, Иона Имануилович Шикир. Сейчас самое важное это быстрота и решительность действия. Необходимо, чтобы части, собранные в кулак, стремительно двигались вперёд на север. Только в этом спасении переходы будут длинными, в 30-40 верст, привалы и ночёвки короткими. В походе на привалах всем политработникам, командирам находиться среди бойцов, беседовать с ними. Каждый член партии обязан вести неустанную агитацию, просто и ясно разъясняя задачу. 29 августа начался героический рейд южной группы. Днём и ночью без отдыха и сна шли красноармейцы по бесконечной знойной степи, не вспаханной и не засеянной в этом году. Шли тремя бесконечными колоннами по сложному хитроумному маршруту. составленным адмиралом Немецем, путая карты противника, отбивая мелкие удары разрозненных Деникинских и Петлюровских войск, которые так и не смогли объединиться. На телегах везли раненых и штабное имущество. Десятки круторогих волов, запряжённых попарно, тащили бронемашины. Не было бензина. Курилась под красноармейскими ботинками степная пыль, клонились к земле Шелковистыми тялки ковылей усталые, запылённые отряды растянулись до самого горизонта. Через приёмную, быстро, без обычной торжественности, прошли бригадный генерал Бригс и генерал Журоа. Замыкало это торопливое шествие Ковалевский. Возле столика адъютанта он на мгновение задержался и бросил Кольцову: "Павел Андреевич, Потрудитесь распорядиться, чтобы мой салон, вагоны, паровоз были наготове. Наши гости хотят побывать на передовой. Это важно. Пронеслось в голове у Кольского. С транспортом сейчас сверхтрудно. Проводятся тщательная мобилизация железнодорожников, кое-где даже выпустили железнодорожников из тюрем. А что, если использовать это для освобождения Коса Бродова и его товарища Кочегара, а может и Красильникова? Это нужно хорошенько обдумать. Может, это единственный случай. Подумать. Подумать. Командующий вопросительно смотрел воспалёнными от усталости глазами на Кольцова, удивлённый неожиданной паузой. Кольцов виновато улыбнулся, словно прося прощения за заминку, и раздохнув произнёс: "Будет исполнено, Владимир Зёнович. Хотя что ещё помечкал Ковалевский? Может быть, гостям лучше проехать на автомобиле? Ковалёвский нахмурился. Он не любил, когда ему возражали. Нет, они поедут поездом, сухо сказал он. Владимир Зинонович, получена сводка транспортного ведомства. Кольцов многозначительно посмотрел на командующего и чтобы придать весомость своим словам, чётким голосом продолжил: Они жалуются на нехватку паровозов. не успевает доставлять к фронту боеприпасы. Между тем многие паровозы не ремонтированы, а иные исправные простаивают в депо. Ковалёвский вскинул на кольцо во глаза, в которых закипал гнев. Это не первый случай, когда ему докладывают о неблагополучии с железнодорожным транспортом и отчеканию почему. В ответ на вопрос командующего Кольцов недоуменно пожал плечами, дескать, не может этого знать. Но затем доверительно сказал: "Тюрьма, Владимир Зиноныч, забита железнодорожниками за ничтожную провинность. Вместо того, чтобы стрягать плетьми и заставить работать, их сажают в тюрьму. Безобразие. Напомните мне об этом после совещания". Тихо взорвался Ковалевский и поспешил к себе в кабинет. Но будто что-то вспомнив, в дверях обернулся и добавил: "И всё-таки поясом, слушаюсь". Вытянулся адъютант. Когда Ковалёвский закрыл за собой дверь, Корцов несколько мгновений раздумывал, взялся за телефон, строго бросил в трубку: "Соедините меня с полковником Щитиным". "Что? Как нет? Где он? Почему не знаете? Это от командующего". Чёрт знает что, возмутился Корцов и резко опустил трубку на рычаг. Полковник Щитин скорее пришёл к себе в градоначальство, где дежурный положил перед ним рапорт, что происшествие? с тревогой спросил Щетинин. Ничего особенного, успокаивающе ответил дежурный. Вот только от командующего звонили, вас спрашивали. Кто спрашивал? насурожился Щетинин. Кто не сказали, но видать начальство, поругались. Щетинин взялся за ручку телефона. раздумывая, зачем он мог понадобиться командующему, но решил, что уж если его превосходительство звонили, да еще ругались, то лучше поехать в штаб самому, распорядитесь, пусть подают экипаж, в штаб поеду, сказал он дежурному со вздохом. В известном всему Харькову экипажа с плавно прогибающимися рессорами град начальник мчался по улицам города в штаб на облочке, как всегда. Сидели солдат Кучер и усатый унтер. Они были словно приклеены плечами друг к другу. В штабе в это время шло совещание. В глубоких креслах сидели бригадный генерал Бригс и генерал Журоа. Ковалевский стоял у большой карты, докладывал: "Новый план главнокомандующего Антон Иванович Деникина существенно отличается от прежнего, изложенного в известной вам майской директиве", говорил Ковалевский. Идее одновременного похода на Москву всех трёх армий теперь оставлено. Наступление на Москву будет развивать лишь добровольческая армия, усиленная корпусами Шкуро и Мамонтова. Денская армия генерала Сидорина будет помогать этому наступлению. Кавказская армия генерала Врангеля по этой новой диспозиции предстоит сковать войска красных на моём правом фланге. Квареевский показал карандашом на синей стреле у левого основания гигантской дуги, обозначающей на карте линию фронта. Вершина дуги была обращена в сторону Москвы, а концы её упирались в устье Волги и в Непр. Зашторив карту, Ковалевский отошёл к своему столу. Вот таков в общих чертах план решающего наступления на Москву. Он учитывает особенности расположения войск красных И их состояние. Брикс и Жура удовлетворенно переглянулись. Дверь изнутри их покоев командующего открылась. В кабинет вошел Кольцов. Он вежливо улыбнулся, его лицо выражало внимание и готовность услужить. Вошедшие следом за Кольцовым твои вестовых внесли поднос с уставленными бутылками, рюмками, бокалами, был на подносе и зачехленный кувшин с любимым напитком командующего. Глинтвейном. Всё это вестовы поставили на низенький столик и тихонько на ципочках вышли. Кольцов, поймав нетерпеливый взгляд командующего, тоже удалился. Обстановка в Советской России работает на нас, продолжал Ковалевский. Норма выдачи хлеба в Красной Армии сокращена до минимума. Свербествует тиф, железные дороги парализованы. Донбасс улыбнулся Брикс. с таким видом, будто это его рук дело. Совершенно верно. И Донбасса у них теперь нет, а значит, нет и угля, Ковалевский, сняв пенсне, принялся его протирать. Мы радуемся вашим успехам, генерал, воспользовался паузой Брикс. Но наши правительственные и деловые круги сейчас больше интересуют, так сказать, практические вопросы, которые являются следствием ваших крупных успехов на фронтах. Какие же Начнем издалека. Вы, конечно, знаете сумму вашего долга Франции, Англии, США. Примерно, глуховатым голосом ответил Кавалевский, зачем-то потянулся к перу, обмакнул его в чернила и стал механически чертить какие-то бессмысленные линии. Я вам назову точные цифры, сказал Брикс, к началу вашей революции до к России союзникам и исчислялся суммой. В тридцать три миллиарда рублей, а сейчас он уже достиг шестидесяти миллиардов. Солидная сумма, безучастно обронил Ковалевский. Что ж, рассчитаемся сполна, господа. Движимые самыми лучшими чувствами, наше правительство намерено облегчить вашу задачу. Наши банки, наши промышленники хотели бы незамедлительно открыть на Украине свои представительства в Киеве, Харькове, Полтаве в зоне действия вашей армии Брикс не сочел нужным смягчить прямолинейно сказанного дипломатическими недомолвками. К чему такая спешка, господа? Вот-вот закончатся боевые действия, и тогда Ковалевский, в свою очередь, не скрыл явную уязвленность безтакной торопливостью союзника. Как человек деловой, вы, наверное, знаете. Что деньги в обороте — это новые деньги. В данном же случае мы имеем мертвый, замороженный капитал, гнув свое англичанин. К тому же, будем откровенны, мы располагаем сведениями, что американцы в счет своего займа добиваются концессий положительно на все железные дороги Украины. И Антон Иванович Деникин не сказал им нет. Темпераментно размахивая руками, заговорил Жура. А если он скажет да? Французские и английские предприниматели окажутся в американском мешке. Теперь вы понимаете, почему мы вынуждены торопиться. Спокойно и деловито заключил эмоциональную тираду француза Бригс. Правда высказана, теперь можно выслушать соображения. Используя благоприятный момент, Ковалевский сам перешёл к требованию. Мне были обещаны танки. Я неоднократно писал господину Черчиллю, почему мы придаём им такое значение? В Красной армии на танках не только не умеют сражаться, но даже мало кто их видел. Скрытно сконцентрированные на главном участке, танки могут одним только своим внезапным появлением посеять панику в рядах красных и решительно предопределить исход битвы за Москву. О, это деловой вопрос. усмехнулся Брикс. Господин Черчилль знал, что вы его зададите, и решил ответить на него делом. Брикс сделал паузу и затем торжественно произнёс: "В новороссийском порту стоит несколько транспортов, как с лёгкими скоростными танками УИПЭТ, так и с тяжёлыми Марк 4. Прибыли инструкторы. Всё это предназначено вам?" Журва сразу же подхватил сыпิว замок ладони юрких порхающих рук. Могу добавить, мой генерал, что на подходе к порту ещё несколько кораблей с французским военным имуществом для вас. Ковалевский встал, подошёл к столику и размашисто налил в стакан гинтвейна. Сообщите военному министру господину Черчиллю и премьер-министру господину Клемансо, что генеральное выступление назначено на 12 сентября. И с купым, выражающим сдержанную вежливость жестом, пригласил союзников к столику. Градоначальник торопливо вошел в приемную. Его короткие ножки браво вскидывали туго обтянутый мундиром живот. Здравия желаю, капитан. Здравствуйте, господин полковник. Рад вас видеть. Радушно поздоровался Кольцов. Не ведайте, командующий меня спрашивал. Встав на цыпочки, поглядывая через плечо кольцево на дверь, почтительно спросил Щетинин: "Не знаю. Меня не было. Звонили из штаба, а про хвост дежурный не узнал кто? Может быть, и командующий, но у него сейчас совещание с союзниками. Так что, сами понимаете". Кольцов выразительно развёл руками: "Понимаю, понимаю. Не до меня, а всё же зачем я понадобился?" Никак не додумаешь, просительно глядя в глаза дютанта, гадал полковник Щетинин. "Вы знаете, господин полковник, я, кажется, начинаю догадываться", сказал Кольцов, и нельзя было понять, то ли он хочет помочь полковнику, то ли стремится поскорять от него отделаться. "Научишь, научишь, я вам буду очень благодарен, если подскажете". Кольцов благодушным и доверительным жестом Слегка обняла круглые плечи городоначальника и отвёл его к окну. Кольцов знал обычную неукоснительную исполнительность полковника и строил свой расчёт именно на этой почти слепой готовности выполнить любое распоряжение, лишь бы оно исходило от стоящего выше по служебной лестнице. Ступени этой лестницы давались Щетиню туго, но он их упорно одолевал. Робко с надеждой взирая вверх, где лучезарно сияло генеральное звание, еще далекое, но такое желанное, предел всех упования, обетованная вершина, жажда достичь ее любой ценой, рождала в мозгу полковника даже некоторую изощренность. Кольцов знал, что градоначальник любит подсказки, вот и сегодня он сразу же почувствовал нетерпение полковника. Но с подсказкой не спешил. Нужно помучить щети неожиданием, чтобы он вернее заглохнул наживку. Рассеянно доверительно, словно проговаривая слегка, но не желая этого обнаружить, Колцов сказал: "По секрету вам скажу. Ожидается генеральное наступление с неотвратимыми по своему значению результатами. Слава тебе, Пресвятая Богородица". Благоговейно произнёс Щетинин и мелко-мелко перекрестился. Как бы спохвативший, что сказал лишне, кольцов замолк. Павел Андреевич, умоляюще сложил руки на груди городской начальник. Уважьте, смилуйтесь, век не забуду. Ну хорошо, не говорите. Намикните. Правда на круглое её обойти можно. Ну что ж, ладно, так и быть. Как бы окончательно решился на откровенность кольцов. Естественно, предвидится огромная переброска военных грузов, передислокация войск, а с транспортом, извините, из рук вон плохо: вагоны развалухи, паровозы не ремонтированы, и главное, водить их некому, железнодорожников не хватает. И это уже смахивает на саботаж. Его превосходительство сегодня нервничал. Ах ты, господи, никак до всего руки не доходит. Стал жалостливо сокрушаться градоначальник. А Колцов между тем продолжал. Провезёт машинист или ещё кто из железнодорожников мешок муки в провозе или пассажира, а транспортная охрана его в тюрьму? А им только этого и надо? Вот прохвосты. Вот что делают, возмущался градоначальник. Но «Ну, я им покажу Кучкина мать. Примнога благодарен, что предупредили. Я на виду порядок. Не смею больше беспокоить. Честь имею. Мелкое рвение, как всегда нуждается в немедленном действии. И генерал-начальник, воинственно бряцая шашкой, поспешил из приёмной. Начальник тюрьмы поручик Дудинский сидел у себя в кабинете на столе, мрачный, с отупевшим опухшим лицом и сам с собой играл в карты. Тут же на столе, рядом с огрызком яблока, стояла бутылка водки. Раньше бывало, опрокинув рюмку и закусив яблоком, порочек аккуратно припрятывал бутылку, но потом махнул рукой: "Надоело. Да и что могло ему угрозить? Если погонят с должности, то чем скорее, тем лучше для него". Сопьётся он здесь. В конец сопьётся от того, что роль тюремщика не по нему. Его ворует этот смрад из сарая. от всей этой возни с крестованными от их ненависти от их тяжёлых полных презрением взглядов подумать только его боевого офицера ни без заслуг засунул дьявол знает куда и держит здесь два его рапорта с просьбой о переводе остаясь без ответа ну он им подстроит он всем им покажет кому и что дудиски не ведал Он, спьяный и тупелый настойчивостью, продолжал кому-то мысленно угрозить. Потянулся к бутылке, хотел налить рюмку. Всё, кончилась Божья влага. Повертя в приглядами пустую посудину, Дудинский запел: "Пупсик, мой милый пупсик". Дверь распахнулась, и на пороге вырос Фебель. Он испуганно доложил, подрагивая подбородком: "Ваша благородие, Господин градоначальник прибыли. Во дворе, недалеко от ворот, стоял экипаж градоначальника. Сам полковник Счетинин, разминаясь, прохаживался на коротких ножках по булыжному двору, нетерпеливо ожидая начальника тюрьмы. Подошел Дудеский и попытался встать смирно для доклада, но Счетинин отмахнулся и с командовал: "А ну показывайте, парочечек, кто тут сидит!" Они прошли по двору и возле первого же сарая остановились. "Здесь кто?" грозно посмотрел на Фильфебеля Щетинин. Фильфебель торопливо пролистал книгу. "За политику, которая, ваше высокое благородие, градоначальник пошёл к следующей двери. А тут всяки, а больше жулё, открывай!" завязала обитой железом дверь. Градоначальник вошёл в сарай, огляделся, Встать! закричал Фельдфебель. Снара с пола нехотя поднялись арестованные, выстроились полукругом. Градоначальник потянул носом, брезгливо поморщился. Ну и вон еще у вас тот хлеб хуже не бывает. Обронил один из арестованных. Градоначальник спросил у него фамилия. За что сидишь? Коломицев моя фамилия. За фармазон арестован. ваше высокоблагородие доложил фильтфебель. Это что такое? Медное кольцо за золотое продал. Исте, шустрый какой. Ну, посиди, посиди, голубчик. Ты за что? ткнул городоначальник пальцем в соглазого парня. Тот шмыгнул носом, доложил обходительно: "О фрайре Бачата из скулы принял. Ты что, не русский? Это карманник вашего высокоблагородие. Говорит, что часы из кармана у какого-то господина вытащил. Все здесь такие, так точно. Процесси направилась в другой сарай. Здесь среди арестованных находились Кособродов и его помощник Николай, а в стороне стоял Семён Алексеевич. За что посадили? Снова будто завёл пластинку градоначальник. Сами не знаем, ответил пожилой рабочий. Да повсеме. Рабочий, значит, из провозного депо. Кто-то нам листовки какие-то подбросил. Шут его знает. У кого при обыске нашли, тех и забрали. Сукины сыны. Неизвестно в чей адрес выругался градоначальник. Ткнул пальцем в Николая. А ты кто? Паровозный кочегар вашего сиятельства? За что? Возмущенно возлиился на него градоначальник и повторил еще грознее. Так за что? На паровозе пассажира провезли. Не думая, ответил тот. Нет, что только делается, взорвался градоначальник. Паровозы не ремонтированы, ездить на них некому, а эти здесь даром казённый хлеб жрут, бока отлёживают. Это же саботаж. Выгнать, немедленно выгнать всех железнодорожников, пусть работают. А кто не захочет работать добровольно, погоним силой. Фильс фебель торопливо делал пометки в книге. Ива вопросительно смотрел на Дудетского. "Ваша благородие, пупсик, гони их все к чёртовой матери, с трудом улавливая, что к чему, приказал Пощетининский Дудетский. В прежние времена, сосредоточьем жизни городов были базары. В Харькове базар находился неподалёку от большой церкви Святого Благовещения. Вокруг церковной ограды Как и у Китай-городской стены в Москве, букинисты торговали книгами. Когда мой из таких книжных развалов пришёл Юра, он выбрал себе несколько книг, и пожилой букинист Пенсне с седой бородой, перебирая их, шутливо сказал: "Есть такое мудрое изречение: скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты". Как же можно сказать, кто вы, если друзья у вас Король Людвиг XII, капитан Гаттерас, Шерлок Холмс, кто вы? Помощник Холмса, доктор Ватсон, и легерцх Дегис, букинист, добродушно рассмеялся и добавил: "Червонец с вас, молодой человек". На паперти толпились нищие. В углу, возле церковной ограды, сидя на корточках, что-то жадно ели беспризорные. За оградой Юра сел на скамейку, И не обращая внимания на сносящих в затыл вперед людей, не в силах сдержать читательского нетерпения, стал перебирать порядком зачитанные книги. В одной вовсе не было обложки, и, как все интересные книги, начиналась она не с первой страницы. И Юра начал читать. Внезапно на плечо Юры легла чья-то рука. Он удивленно поднял голову и ничего не понял. Перед ним стоял, одетый в какое-то рваньё, заруший и сильно измождённый человек и что-то говорил. Быстро шевелились сухие, потрескавшиеся губы, но голоса Юра почему-то не слышал. Он всё ещё жил событиями прочитанного. Но вот постепенно мир вокруг ожил, зазвучал, зазвенел. "Ты что же не узнаёшь меня?" настойчиво и чуть-чуть обидчиво спрашивал хриплым голосом. Этот незнакомый человек. Юра пристально всмотрелся и с трудом, верея не веря своим глазам, узнал Семён Алексеевича. "Вас, вас выпустили?" тихо спросил Юра, торопливо закрывая книгу. "По ошибке. И уже, наверное, схватились, и уже, наверное, ищут". Семён Алексеевич, задравленно оглянулся, помялся, несколько раз кашлянул и затем Виновато отведя в сторону глаза, глухим голосом спросил: "Денег у тебя не найдётся, понимаешь? Есть хочется". И улыбнулся своей ясной улыбкой, Юра машинально полез в карман, хотя и знал, что денег там нет. Что же делать? Как выручить Семёна Алексеевича? 10 рублей, которые у него были, он отдал за книги? Юра затем бросил мимолётный сожалеющий взгляд на книги. И поспешно поднялся. Вы подождите меня тут, я сейчас. Ты куда? настороженно спросил Семён Алексеевич, но Юра уже исчез в толпе. Куда он мог побежать? Не домыивал Красильников, может, за деньгами или на всякий случай. Он отошёл в сторону и стал следить за Юрой. А тот, усиленно работая локтями, уже выбрался из рядов, где торговали всяким поношенным барахлом. И раскрасневшийся и взъерошенный, пристал к знакомому букинисту. "Я хочу вернуть вам ваши книги", решительно заявил он. "Вы их уже прочли?" усмехнулся букинист, всдёргивая очки к лбу. Юра отрицательно покачал головой. "Так в чём же дело?" продолжал недоумевать букинист слегка уизлённым и непонятным поступком покупателя. Юра молчал, лгать он не мог себя заставить. А сказать правду было нельзя. Ну что ж, разведя руками, сочувственно произнёс букинист: "Эти книги, вы меня, сударь, не залежатся, а вы потеряете на этом 3 рубля. Увы, таковы законы коммерции". Юра одну за другой, нехотя передел букинисту книги. Последнюю потрёпанную без обложки и первых страниц он на мгновение задержал в руке и слегка погладил её. Будто она была живая, и он с ней прощался. И это не ускользнуло от все понимающего старика букиниста. Отчитывая деньги, он сказал Юре: "Знаете что? До следующего воскресенья я задержу эти книги для вас и отдам вам не за десять рублей, а за семь. Не всегда ведь в нашем благородном деле нужно подчиняться жестоким законам коммерции." в церковной ограде Юра пришел без денег, но с увесистым куском еще горячей колбасы и гречневой кашей. Но Семен Алексеевич на месте не было. Юра радостно возбужденный, что может помочь своему другу, растиренно гляделся по сторонам. Голодные, вызывающие дерзкие беспризорники, стали уже выписывать круги вокруг Юры с вожделением поглядывая на колбасу. И тут снова появился Семен Алексеевич. Он увлек мальчика в тень церковных служб. Торопливо жую я колбасу и, довольно глядя на Юру, все-таки он не обманулся в мальчишке. Семен Алексеевич тихо объяснил: понимаешь, я с раннего утра здесь возле церкви болтаюсь, в людном месте легче всего прятаться. Вот я и прилепился к нищим. За город бы податься, подальше от казиматов, да только в такой робе меня в раз возьмут. Юра несколько мгновений о чём-то сосредоточенно думал, потом с решительным видом произнёс: "Я принесу вам одежду. Я, Мигом, боюсь за вас очень. Где ты её возьмёшь?" В голосе Красильникова прозвучало неподдельное сомнение. "Достану. Мигом достану. Только вы меня обязательно дождитесь". "Ладно". Красильников посмотрел на Юру долгим, потеплевшим взглядом и сказал: слегка посмеиваясь над собой, а куда я в этих лохмотьях денусь? На этот раз Красильникову пришлось ждать долго. Юра разыскал его только под вечер на опустевшем базаре. Уже последние, самые неудачливые и самые терпеливые продавцы грузили на ручные тележки не распроданные задень огурцы, помидоры, белоснежные кочены капусты и уезжали домой или на постоялые дворы. В кустах за забором Красильников снял с себя лохмотья и натянул офицерский френч без погон. "Слегка, правда, тесноватый в плечах. Тебе не попадёт?" довольно щурясь, и вместе с тем озабоченно спросил Красильников, надевая почти новые ботинки. "Нет, не попадёт", уверил его Юра. "У нас много всего, не заметят. Но ну, а если вдруг заметят, ты уж, пожалуйста, ни слова про то кому отдал". Меня заметут, и тебе достанется. Красильников встал, притопнул ногами так, что из-под подошв взметнулась пыль. "А ботинки в самый раз", довольно сказал он и протянул Юре руку. "Ну спасибо тебе, Юрий. Спасибо за выручку". Семён Алексеевич крепко пожал Юрину руку. "Что я тебе напоследок скажу? Наш ты пацан, по всем статьям наш". Беги-то от этих белеков, пока не поздно. Беги. Наковылят они тебе сдались. И Красильников медленно пошел с базара, кося глазом на свою одежду, вживаясь в нее. Город жил всем своим обликом, подчеркивая деловую приемственность с прошлым. На улицах всюду сновали извозчики, на тротуарах Центральной улицы совершали ежедневный бесцельный или не выпроменад. местные обыватели, вывески магазинов, молочных, булочных носили имена Чичкина, Бландова, Прохорова, Корнеева и Филипова, пестрили афиши увеселительных заведений и различные объявления граждан. С беспечным видом просматривая их, Семен Алексеевич отыскал одно, выведенное каллиграфическим почерком: «Продаю коллекцию старинных русских монет». также покупаю и произвожу обмен с господами-коллекционерами обращаться по адресу Николаевская двадцать четыре квартира пять Платонов И.П. прочитав это объявление Семен Алексеевич рассеянно просмотрел еще и другие и зашагал по улице вскоре он уже стоял перед дверью с медной табличкой И.П. Платонов археолог постучал дверь открыл сам Иван Платонович "Вам кого?" спросил он. "Я по объявлению. Входите." Старцев пошёл впереди, Семён Алексеевич следом, задевая плечами пыльные алебарды, щиты и секиры, висящие на стенах. "Антикой интересуетесь или же русию? Мне нужны две монеты Петра I. Эти чёрт бы их, "солнечник" и двухрублевик." Неуклюже назвал пароль Семён Алексеевич. Иван Платонович вскинул голову. Вы, тихо спросил он. Да я человек без имени. Юра не предполагал, что пропажа обнаружится так быстро. Он сидел на подоконнике с книжкой в руках и с тревогой прислушивался к тому, что делается в соседней комнате. А там Деньщик скрипел дверцами шкафа и сокрушенно, как старухи в деревне, ахал и бормотал: Шут его знает, куда он. Ой. Вчерась с утра будто бы чистил. Точно помню, казай-бы возьми, разговаривал сам с собой безкуражно вестовой. Ах ты, господи! Так куда же он мог деться? раздражённо спрашивал Колцов. Не могли же его украсть. Это точно. Я же бы крали так этот мериносовый, рассудил вестовой. Потом послышались шаги, и Павел Андреевич пошёл в комнату Юры. Окинув взглядом комнату, он обратился к Юре: "Ты не видел мой френч, Юра? Юра не ответил. Он сделал вид, что очень увлечен чтением. Юра, я тебя спрашиваю. Громче и настойчивее повторил Кольцов: "Ты не видел мой френч? Юра оторвал глаза от книги, покивал пальцем подоконник и нехотя сказал: "Видел. Где он? Юра, понюхив голову, молчал. На лбу его собрались морщинки. Он что-то лихорадочно соображал. Ну, я я его взял. Как взял? Зачем? изумлённо переспросил Кольцов. Юра поднял голову, посмотрел на Кольцова и опять молча потупился. Юра, может, ты мне всё-таки объяснишь? Юра продолжал молчать, губы у него задрожали. Я я не могу сказать. Я ничего не скажу, прошептал он прерывающимся голосом. Кольцов несколько мгновений Молча смотрел на него долгим, выжидающим взглядом, потом резко повернулся, пошёл к выходу. Распахнув дверь, он остановился, с укором бросил через плечо: "А я думал, мы друзья", и вышел, забыв закрыть за собой дверь. Юра ещё какое-то время крепился, глотая ком подступающий в горло, потом по его щекам потекли бессильные горькие слёзы. В кабинет Щукина Неуклюже вошел штабс-капитан Гордеев, остановился у двери, тихо кашлянул. Что? Не поднимая головы, спросил Щукин. Ваше высокое благородие, я только что из тюрьмы. Род мистер Волин покончил жизнь самоубийством. Щукин резко поднял голову, написал на стене камеры, присягаю Богу, это ошибка. И еще. Что? Штабс-капитан замялся. Он держал в руках какие-то бумаги. Что ещё? спросил Щукин со злостью. На ваш запрос Казань сообщает поручик Волин Алексей Владимирович, служа в Казанском жандармском управлении, равно как и брат его, ротмистр Волин Леонид Владимирович, подтверждают. Ротмистр Волин Леонид Владимирович был убит при усмирении студенческих волнений. Поручик же Волин в октябре 15-го был откомандирован в Москву. Отзываются о нём с похвалой. Это уже не имеет никакого значения, мрачно просодил сквозь зубы Щукин. Впрочем, и он вдруг замер, поражённый предельно простой мыслью. А что если это действительно ошибка? Если враг не Вулен, если кто-то другой? Но ведь это должно означать только одно, что он, Щукин, проиграл эту игру. Даже само это предположение показалось Щукину чудовищным и нелепым. Он верил В безошибочность своего трюка с проверкой штабс-капитан не уходил, ждал распоряжений. "Вы свободны", кивнул Щукин. Гордеев неторопливо вышел, а Щукин продолжал стоять возле стола, и пальцы его выбивали дрожь. Так неожиданно поразившая его мысль о полном поражении не оставляла его